Я подошёл совсем близко к одной из его картин, сказал он, чтобы рассмотреть, как это сделано. Я уткнулся в неё носом. Как бы ни так, вы ни за что не определите, чем это сделано: клеем, мылом, с Urгучом, солнечным светом, хлебным мякишем или дерьмом. И дюжина делает единицу, воскликнул доктор с некоторым опозданием, так что никто не понял соли его замечания. Такое впечатление, точно его картины сделаны из ничего, продолжал художник. Также невозможно открыть трюк, как в "Ночном дозоре" или в "Регинцах", и кисть ещё увереннее, чем у Рембранта или у Гальса. Там есть всё и ничего. Готов побажиться вам. И подобно певцам, которые, взяв самую высокую ноту, какая только в их средствах, Продолжают оставшуюся часть арии фальцетом пиано. Художник ограничился тем, что стал бормотать с улыбкой, как если бы действительно красота этой живописи заключала в себе нечто необыкновенно забавное. Отлично пахнет, вам ударяет в голову, у вас дух захватывает, мурашки бегут по телу и ни малейшего средства разгадать, как это сделано. Колдовство какое-то. «Трюк? Чудо?» Тут он громко расхохотался. «Это даже не честно!» Затем, сделав паузу и торжественно подняв голову, он заключил низким басом, стараясь по возможности придать своему голосу гармоничность. И это так лояльно! За исключением моментов, когда художник сказал «сильнее, чем ночной дозор», «богохульство» вызвавшее протест у госпожи Вердюрен, считавшей ночной дозор наряду с девятой и самафрокии величайшими шедеврами, когда-либо созданными искусством и сделано дерьмом, слова, после которых Форшвиль поспешно обвёл взглядом сидевших за столом и убедившись, что всё в порядке, искривил губы жиманной одобрительной улыбкой. Все присутствовавшие, кроме Свана, не отрывали от него восхищенных глаз. «Я положительно любуюсь им, когда он закусывает вот так у дела», воскликнула, когда он окончил госпожа Вердюрен. В восторге от того, что застольный разговор сделался таким оживленным в день первого визита в дом господина де Форшвиля. «Ну а ты почему же продолжаешь сидеть болваном, разиня рот?» накинулась она вдруг на мужа. Вы ведь знаете, что он может прекрасно говорить, когда захочет. Можно подумать, будто он в первый раз слушает вас, обратилась она к художнику. Если бы вы видели его в то время, как вы говорили, он прямо пил ваши слова. Завтра он наизусть повторит нам всё, что вы слышали, не пропустив ни одного слова. Нет, я совсем не шутил. Запротестовал художник, восхищённый успехом своей речи. У вас такой вид, будто вы думаете, что я вам всё наврал, пустил вам пыль в глаза. Отлично, я поведу вас, чтобы вы сами посмотрели, и вы скажете тогда, приувеличил ли я. Бьюсь об заклад, что вы вернётесь в ещё большем восторге, чем я. Но мы нисколько не думаем, что вы преувеличиваете. Мы хотим только чтобы вы кушали и чтобы мой муж тоже кушал. Положите господину Бишу ещё камбалы. Разве вы не видите, что она у него совсем простыла? Мы никуда не торопимся. Вы подаёте так, точно в доме пожар. Подождите немного, вы не предложили салат. Госпожа Катар, отличавшаяся скромностью и редко открывавшая рот Умела однако найти должное самообладание, когда счастливое вдохновение посылало ей на уста подходящее слово. Она ощущала, что оно будет иметь успех, это сообщала ей уверенность, и она вступала в разговор не столько для того, чтобы блеснуть, сколько для того, чтобы быть полезной карьере мужа. Вот почему она подхватила слово салат, только что произнесённое госпожой Вердюрен. «Ведь это не японский салат», — сказала она в полголоса, обращаясь к Адетте.